Глава 10. Приняв душ и одевшись, Джина с ноутбуком под мышкой дошла до угла улицы и заказала в Старбаксе ванильное латте. Когда она писала статьи, то предпочитала работать в тишине и уединении своей квартиры. Но, отвечая на электронные письма и проводя изыскания в интернете, делала это, наслаждаясь приглушенным голом разговоров, которые всегда можно было услышать в этой кофейне. Устроившись за столиком в центральной части зала, Джина включила ноутбук и начала изучать имеющуюся в сети информацию об Орубе. То немного, что ей было известно об этом острове, она почерпнула, читая и смотря по телевизору репортажи об убийстве Натали Холлоуэй. Начала она с Википедии. И, читая, одновременно делала записи. Находится в 18 милях от побережья Венесуэлы. Один из островов, часто называемых голландскими Карибами. Одна из земель, составляющих королевство Нидерландов. Пляжи с белым песком. Население 100 тысяч человек. Пользуются популярностью у туристов благодаря очень малому количеству дождей. Будучи ценительницей знатоком истории, Джина не могла не обратить внимания на один примечательный факт. В 1642 году губернатором здесь был назначен Петер Стойвесент, позднее получивший назначение в Новый Амстердам, переименованный в дальнейшем в Нью-Йорк. Перейдя на туристический сайт, Джина отыскала беспосадочные рейсы из аэропорта имени Джона Кеннеди на Арубу. Туда и обратно можно было слетать за 666 долларов. И цены на проживание в тамошних отелях также были вполне умеренными. «И надо будет непременно остановиться именно в том из них, в котором останавливалась Кэти Райн, подумала Джина, после чего написала себе напоминание, чтобы не забыть спросить про название этого отеля у Эндрю. Джина сделала долгий глоток кофе, наслаждаясь ощущением прохождения горячей жидкости из горла в желудок. «Уверена, что у меня уже достаточно информации, чтобы убедить им паре Ревью отправить меня на аробу», – подумала она. «Но еще мне бы очень хотелось иметь к тому времени данные также о том, каким боком во всю эту историю вписывается Мэг Уильямсон, если, конечно, она вообще играет в ней какую-то роль. Если повезет...» Я уже сегодня смогу получить номер телефона Мэг от миссис Райан. Надо будет заранее всесторонне продумать, что именно я скажу Мэг, когда выйду с ней на связь. Интересно, Мэг проработала в Рейл ньюс все три года, когда там работала и Кэти Райан, или только часть этого времени? Насколько близки были Кэти и Мэг, когда работали вместе, и насколько близкими остались их отношения потом? Известно ли Мэг, что около двух недель назад Кэти погибла? И случилось ли также и с Мэг нечто ужасное во время ее работы в Рэл news Если нет, то рассказала ли Кэти ей о том, что случилось с ней? А если Мэк уже подписала мировое соглашение, то согласится ли она вообще со мной говорить? Подумала Джин. Открыв свою электронную почту, она кликнула на «Написать» и напечатала имя Джеффа. Появился адрес его электронной почты. «Привет, Джефф». «У меня есть кое-какие новости по поводу той истории с Рэл Ньюс. У тебя найдется время для встречи». Тридцать секунд спустя от него поступил ответ. «Занят до четырех. Можешь прийти к этому времени?» «Хорошо. Встретимся в четыре».